Строят вместе 10-12 штук, по 5-6 с обеих сторон прохода. Сверху над проходом специальная платформа для надзирателя, по которой он ходит взад вперед поглядывая сверху в дворик направо и налево. Как только он поворачивается спиной из дворика в дворик, норовят перебросить записки или небольшие свертки. Камера, замеченная за этим занятием, обычно лишается прогул. Позднее, пытаясь пресечь эту связь, сверхрешеток еще постелили мелкую сетку, так что зимой при сильном снегопаде снег даже не проваливается вниз, а застревает на сетке. Однако и это не помогло. Заключенные приноровились как-то поднимать эту сетку и под ней проталкивать в соседний дворик свою почту. Местами сетку стараются прорвать, и тогда... Стоя на чьих-нибудь плечах, можно просунуть руку в дыру и кинуть в соседний дворик или в дворик напротив то, что тебе нужно. Включившись в общетюремную систему связи, и мы были вынуждены служить звеном передачи. Чего только не приходилось перекидывать нам из одного дворика в другой по просьбе соседей. Один раз мешок махорки, он еле пролез в щель под сеткой. В другой раз 15 кусков мыла, причем С каждым куском надо было уловить момент, когда надзиратель отвлекся. Однажды не успели мы выйти на прогулку и выяснить, кто наши соседи слева, а кто справа. Обычная процедура. Как справа с большим трудом пропихнули толстенную книгу, за ней другую. Оказались мемуары Жукова. Ну, один том мы пропихнули дальше, второй застрял. Ни мы, ни соседи не могли его впихнуть в щель так и зацапали его надзиратели. Но для передачи записок это очень удобный способ. И уж совсем, казалось бы, примитивный способ оставлять надписи на стенах. А и он был весьма эффективен. Мелко-мелко карандашом везде, куда только не приведут, в бане, на прогулке, в этапных камерах, оставляет автограф или список камеры, а то и короткую надпись. Практика показала, что в течение недели Эти надписи обязательно попадут на глаза, кому нужно. Мы обычно писали по-английски, так что надзиратели не понимали смысла. Догадывались, конечно, что политические писали. Вообще английский язык скоро сделался у нас своего рода шифром или жаргоном. По-английски можно было и в окно кричать, и по трубе переговариваться. Никто посторонний не понял бы. Таким вот образом... Просидел я здесь уже два с половиной года, да еще до этого год, в 1972-1973 году, перед отправкой в лагерь. Последние три месяца было затишье, на работу больше не гнали, на строгий режим не переводили. Затишье это казалось мне подозрительным, а тут еще собрали нас почти всех на четвертом корпусе, на втором этаже, через камеру». До этого все старались разбросать наши камеры подальше друг от друга, чтобы труднее было связываться, тут же как нарочно собрали всех вместе. Трое в двадцать первой камере, восемь человек в пятнадцатой, двое в двенадцатой, четверо в десятой, я был десятый. Еще было наших четверо в семнадцатой, но как раз подошло двум ехать обратно в лагерь до да двоим на ссылку и камеру растасовали. Человек 10 сидело еще на первом корпусе, но и их на работу не гнали. Говорили начальники, что к концу года всех сюда соберут. Трудно было сказать, замышляет что-то начальство или, наоборот, решило оставить нас в покое. Если не считать очередного нападения на наши книги, никаких признаков подготовки к наступлению вроде бы не наблюдалось. Правда, почти все лишились переписки, А это всегда недобрый знак. Еще с конца прошлого года взяли власти за правило конфисковывать все наши письма. Просишь объяснить, в чем причина. Говорят, объяснять ничего не обязаны, пишите новое письмо. А напишешь, опять конфискуют. Так это подяга и тянулась, и уже скоро год, как я не мог ни одного письма домой отправить. И непонятно было, кого они хотят этим наказать, мою мать или меня. Так и у других, у кого полгода, у кого восемь месяцев не было переписки. Понимали, приходилось пользоваться нелегальными каналами.